Тебе обязательно должна сходить посмотреть, как разложены подушечки, закончила она. Там их много, несколько десятков. Выглядит потрясающе, как кусочки витражей по всем сидениям. Теперь уже можно видеть, какое будет впечатление, когда мы закончим весь проект, и подушечек будет гораздо больше. В воскресенье пожертвования собирались в новые мешочки с нашей вышивкой и собрали на треть больше, чем обычно. Правда, служители жаловались, что сбор пожертвований затянулся, потребовал из в два раза больше времени, ведь каждому хотелось рассмотреть вышивку. Из-за этого и служба затянулась. Но ты только подумай, Ваилет. Долгие годы люди будут передавать из рук в руки твою вышивку. Вот так они работали, сидели и переговаривались. Атмосфера в помещении, что касается гильды, Была уже не столь напряжённая, как в январе, когда ситуация с Дорати достигла критической точки. Остальные вышивальщицы больше не бросали на них косых взглядов и не шептались. А когда Джильда рассказывала что-нибудь забавное, они, как и прежде, слушали и смеялись. Дорати с ними не было, всем стало легче. Можно не думать о них как о влюблённой паре. Дороти говорила, что она хорошо устроилась в Саут-Гэмптоне. Тихонько проговорила Джильда. «Да, довольно неплохо», — так же тихо ответила Вайлетт. «Я сама удивилась, ведь у моей матери характер не сахар. Я ее сразу об этом предупредила». И вправду, Дороти нисколько не испугалась миссис Спидуэлл, та не сумела вывести ее из равновесия. Дороти, конечно, была благодарна миссис Спидуэлл за то, что та предоставила ей бесплатное жилье, но в своей невозмутимой манере четко определила свои обязанности и особо подчеркнула, что ей понадобится и личное время, скажем, для того, чтобы вышибать подушечки, заказанные ей мистером и миссис Уоттерман, или ездить в Инчестер, где она дает частные уроки латыни. Дороти не собиралась изображать из себя жертву, и делать этого не позволяло никому, в том числе и миссис Спидуэлл. Её капризы и жалобы отскакивали от Дороти, как от стенки горох. Она не собиралась унижаться и уступать ей. Самое первое утро, когда Валлит ещё не уехала, ей хотелось, чтобы переходный процесс и адаптация прошли более или менее гладко. Миссис Спидуэлл приказным тоном велела Дороти Принеси ещё одну чашку чая. Попозже, отмахнулась та. Мы будем пить чай на второй завтрак в 11. Мать Вальл была так ошарашена, что повторить своё требование не решилась. А когда пожаловалась, что в овощном супе недостаточно соли, Дороти передала ей солонку. Пожалуйста, варите суп сами, как вы любите. Я буду этому только рада, заявила она. Читать вслух газеты «Мэйл» и «Экспресс» Дороти решительно отказалась. «Меня абсолютно не интересует, что там пишут в этих газетах, поэтому придется вам читать без меня», — сказала она, возвращая их миссис Спидуэлл. Отвергла она и книги, которые миссис Спидуэлл выбрала для чтения вслух, а вместо этого заставила ее слушать латинских классиков. Когда Вайлет уезжала, Дороти читала её матери Энеиду Вергилия по странице, сначала по латыни, потом в переводе на английский. И миссис Пиддлы быстронько уснула. Процесс украшения проходил довольно успешно. А часто ты с Дороти видишься? спросила Вайолет. Да, правда, не часто, только когда она приезжает давать уроки, ответила Джилды и нахмурилась. Не то, что раньше, когда у нас было ой ма времени. Но всё же лучше, чем ничего. Придётся искать какой-то выход. Может быть, я тоже перееду жить к твоей матери. Услышав такое, Валя даже перестала работать. Её иголка застряла в полотне, пронзив его в двух местах. Она вспомнила, как мать назвала двух женщин, которые жили вместе на соседней улице. Она употребила слово "ненормальные". И только теперь Валет поняла, что она имела в виду, и что будет делать миссис Спидвал, когда двое таких ненормальных станут жить у неё в доме. После занятия вышивкой Валет отправилась в собор полюбоваться подошечками. Войдя внутрь, она торопливо прошла по центральному проходу и поднялась по ступенькам, ведущим на клирос. Валет не очень удивилась, Когда увидела на местах для певчих Артура, держащего на коленях вышитую подушечку, Валит очень надеялась, что на кажется там будет поджидать её, но всё равно смотрела на него со смешанными чувствами. Сердце её болезненно сжалось и одновременно её словно накрыло волной радости. Она поняла, что это любовь. Как хорошо, что можно вот так сидеть рядом с ним. рассказывать ему, как она жила эти дни с матерью, как радостно вновь вернуться сюда, где они могут встречаться, рассказывать о переполохе у неё на работе, о своих раздумьях, что делать дальше. Валет хотелось выложить перед Артуром всё, что у неё накопилось, вывернуть душу, говорить с ним как жена, которая обсуждает проблемы с мужем, как сама она говорила бы с Лоренсом, если бы он был жив.